Глава первая. Пробуждение и новая жизнь. Свет падал в окно и освещал лицо спящего Михаила. Веки дрогнули. Он знал, что скоро его начнут будить в школу, но хотелось поспать еще немного. Михаил услышал знакомый шум и зарылся поглубже в подушку. Звук шагов все приближался. Мама вошла в комнату, включила свет и нависла над кроватью, строго уперев руки в бока. «Микки, вставай!» Он хотел огрызнуться, много раз же просил не называть его так. Открыл глаза, повернул голову, но внезапно сильная боль накрылась головой. Краски мира размыло. Сон. Как же давно он не видел во сне маму. В тюрьме редко снятся нормальные сны, лишь кошмары. Рядом раздался чей-то приглушенный голос, совсем не похожий ни на строгий голос матери и сна, Не на грубый прокуренный голос надзирателя. Михаил с усилием поднял от чего-то тяжелые веки и увидел девочку. Ее глаза опухли, взгляд был расфокусирован, а губы дрожали. Где я? С трудом прохрипел он. Услышав его голос, девочка разрыдалась. Ты, ты не умер, всхлипывала она. Я знала, знала, что ты не оставишь меня одну. Бормоча, словно в бреду, она безуспешно вытирала текущие слезы кулачками. Очертания девочки расплылись, весь мир вокруг потерял четкость. Краем сознания, сквозь невыносимые муки, он понимал, что она разговаривает на совершенно ином языке, и он почему-то ее понимает. Головная боль продолжала нарастать, пока окончательно не окунула разум в темноту, отбрасывая в дни давно забытого прошлого. Воспоминания из прошлого Через пять минут закругляемся. Михаил строго глянул на дочь и легонько подтолкнул качели, на которых она сидела. «Почему так быстро? Мы же только недавно пришли!» Аня надула щеки и обиженно отвернулась. «Много людей от меня зависит». Михаил насупил брови, стараясь казаться строже. Но в его глазах таилась глубокая любовь и привязанность. Я несу за них ответственность. Вот купим тебе на день рождения котенка. Тогда ты тоже поймешь, что такое ответственность. Поскорее бы, Аня воодушевилась. Еще 13 дней. Настя в школе хвастается своими котятами. Ее мама их разводит для выставок, они у нее в красивых ленточках ходят. Ты же купишь ленточки для моего котенка? Она так много хвасталась, что я не выдержала и сказала, что мой папа военный. Папа военная лучше, чем котята с ленточками. Все мальчики после этого стали спрашивать про тебя. Это ничего? «Я уже давно не военный. Лучше не рассказывай про это». Михаил аккуратно остановил качели и помог Ане с них слезть. Она сразу достала из кармана мыльные пузыри. «Ну все, мне пора возвращаться на работу, а тебе домой к маме». «Я хочу мороженое. Когда мы шли сюда, я видела киоск, там есть шоколадное». Аня дунула в колечко и залюбовалась разноцветными пузырьками. «У меня мало времени, Ань. А у тебя горло слабое. Давай в другой раз». «Ты так всегда на работе!» Аня расстроенно надула щеки, закрутила крышку мыльных пузырей и засунула их в карман. Пузырьки ей надоели. Услышав искреннюю детскую печаль в голосе дочери, Михаил глянул на наручные часы и решил, что ничего страшного не случится, если он задержится на пять минут. В крайнем случае сотрудники подождут. «Ладно, только быстро!» Он взял Аню за руку и повел киоску. Они шли по широкой парковой аллее в потоке людей. Аня с интересом крутила головой, рассматривая прохожих. Родителей с детьми, молодых парочек, хозяев, выгуливающих собак, и стариков, мирно играющих на лавочках в шашки. Возле киоска телефон Михаила зазвонил. «Пап?» «Прости, но этот я не могу сбросить». Он достал из бумажника горстку монет и протянул Ане. «Купи себе, какой хочешь». «Давай вместе выберем». Михаил покачал головой и показал пальцем на телефон, приложенный к уху. Аня потянула его за рукав. «Аня, я разговариваю». «Это твоя любимая монета. На нее мороженое нельзя покупать». Она быстро сунула ему в ладонь золотую монету и подбежала в конец очереди к киоску. Михаил задумчиво отошел от очереди и не заметил, как вышел на середину аллеи. Он не обращал внимания ни на обеспокоенного бухгалтера, который жаловался на проблемы с ежеквартальным отчетом, ни на прохожих, вынужденных обходить его. Он смотрел на золотую монету, которая медленно нагревалась, как свежий асфальт в жаркий день лета. В памяти всплыло лицо отца. На совершеннолетие он привел Михаила в свой кабинет и запер дверь, запретив говорить кому-либо о том, что они будут делать. Выслушав его слова, парень повиновался и порезал руку канцелярским ножом, капнув кровью на монету в бархатном футляре. Отец говорил, что монета дарует великую удачу, что якобы она помогла их предку стать важным человеком во времена Российской империи. Ему тогда казалось это очередной глупостью, слепым следованием старой семейной традиции. Позже Михаил понял такое бережное отношение к артефакту семьи. Где бы он ни оставлял монету, она всегда возвращалась к нему. Находилась в кармане, рюкзаке, кошельке. Тогда и пришло осознание, что в мире существует сверхъестественное. особенно когда обнаружил, что монета может запросто скрыть себя от внимания отдельных людей, как это позже произошло в тюрьме. Михаил замедлился, крепко сжимая в руке семейный артефакт. Он чувствовал, монета будто шепчет ему, что никуда нельзя идти, что его ждет опасность. После случая, когда она таким же образом спасла его от смерти в горячей точке, он начал слепо верить ей. Михаил резко затормозил и развернулся, выискивая глазами дочь. Шел ливень. Каждый шаг по песчаной размытой дорожке давал семье с трудом. На спине она несла младшего брата, одежда которого превратилась в лохмотья с бурыми пятнами. «Отпусти меня!» — с трудом разлепив глаза, прошептал он. «Я могу идти сам, я справлюсь». «Ты ударился головой, поэтому даже не смей. Только хуже себе сделаешь. Мы почти добрались». Хоть голос девочки и звучал по-детски строго, но ее покрасневшие глаза выдавали сильную тревогу и печаль. «Я достал его? Тот цветок? Он был прямо у меня в руках. Ты видела?» Мия вздрогнула. «Да, ты достал его», — ласково прошептала она. «Ты молодец, Ниэль». Он улыбнулся, чувствуя, как его сознание гаснет. «Не волнуйся, я позабочусь о тебе, как и обещал», — пробормотал он, закрывая глаза. Тело Неэля слабо дернулось, глаза вновь открыл Михаил, голова раскалывалась. Что? Он попытался вымолвить хоть слово, но отключился из-за резкой боли. Заметив, что брат потерял сознание, Мия ускорилась. Вдалеке виднелась старая крыша их дома. Михаил очнулся в незнакомом помещении, его выворачивало наизнанку. Периодически впадая в беспамятство, он вновь просыпался, с трудом понимая происходящее. Девочка все время сидела рядом с ним. Она обтирала его лицо и тело влажной тряпкой, иногда вливала ему в рот горькую жидкость, от которой сильно пахло травами. Михаил пытался остановить ее, но не было сил, чтобы поднять руку или заговорить. На каждую попытку пошевелиться тело отвечало приступом боли. Девочка гладила его по голове и шептала, что все будет хорошо, что еще чуть-чуть он поправится. Иногда отходила от его постели и возвращалась с опухшими глазами. В один момент девочка почти перестала смотреть в его сторону. Ее движения стали монотонными, и все чаще она просто сидела рядом, гладила его и молча глотала слезы горя. Михаил почувствовал, что смерть близка. От этой мысли постоянные боли и тошнота перестали быть невыносимыми. Когда он открыл глаза в следующий раз, раны исчезли, тело больше не болело. Девочка лежала рядом с ним на соломенной кровати и тихо сопела. От вида ее костлявого тела накатывало острое чувство жалости. Кожа ее лица была испещрена мелкими рубцами, но больше всего выделялся прямой шрам белым росчерком, пересекающий правую бровь. Михаил протянул руку, чтобы дотронуться до ее волос, но резко остановился. Он с трудом сел, стараясь не смотреть на нее. Во рту было сухо. Рядом стояло ведро с водой. Михаил утолил жажду и увидел в отражении маленького мальчика. Он разглядывал свое новое лицо несколько минут, пока не начал беззвучно смеяться, закусив кулак. Ждать столько лет смерти, жить в аду сорок лет и в итоге обрести недолгожданный покой, а новую жизнь в нищете и страданиях. Зачем ему это? Почему судьба так издевается над ним? Глаза Михаила блеснули фанатичным блеском. Он больше не боится смерти. Он медленно встал и с трудом волоча ноги вошел в другое помещение, напоминающее кухню. От прикосновения к предметам возникали воспоминания, которые ему не принадлежали. Как он сидел на кухне вместе с той девочкой. Как она улыбалась ему и ставила перед ним тарелку с какой-то жижей. Как шел по горной тропе, срывая растения. Чужих воспоминаний становилось все больше. Голова разрывалась от пульсирующей боли. В одном из кухонных ящиков нашелся старый кривой нож. Михаил закатил серый рукав рубашки. Его кожа была совсем молодой, без пятен и морщин, хоть и со следами прошедших болячек. Последнее резкое движение перед вечной свободой никак ему не давалось. Что-то внутри него изо всех сил сопротивлялось, словно желание жить, которое он потерял за 40 лет в заточении, возродилось в новом обличии. Рука задрожала. Нож выпал из пальцев. Михаил упал на колени и скрючился на полу. Черная пелена упала на его глаза. Сцены из жизни мальчика, в чьем теле он оказался, все больше наполняли его память. Улица, наводненные стариками и инвалидами. Дни в темной землянке. Постоянная боль в животе от голода. Старшая сестра, приходящая вечером домой в изнеможении с мешочком простых продуктов. Каждое воспоминание было похоже на предыдущее, различаясь в маленьких деталях. Неизменной оставалась только невыносимая бессильная злоба от невозможности что-либо изменить. У тебя душа странно пахнет, очень старая. Сквозь какофонию образов и эмоций в голове Михаила прорвался голос мальчика, первого и законного владельца тела. Почему ты не даешь мне убить себя? Прохрипел Михаил, слюна стекала по его подбородку и падала на пол. Мне нужно быть живым. чтобы помогать сестре. Ты не можешь ей помочь. Ты сам себя чуть не убил. Я могу избавить вас обоих от страданий этой проклятой жизни. Та девочка была твоей дочерью?» Перебил голос мальчика. «Откуда?» — Михаил закашлялся. «Я видел твою жизнь. Я не хотел смотреть, само получилось». В сознании остался только один образ. Девочки с темными волосами, что два дня подряд не отходила от больного Михаила. «Это Мия. Красивая, правда? Я хочу дать ей все, что она захочет. Не убивай нас. Мертвым я не смогу исправить свою жизнь». Образ Мии все еще находился перед глазами. Чем дольше он смотрел на нее, тем больше приятных черт замечал под следами голодной жизни. Ей было лет 11, немного старше Ани, чем-то похожа внешне, «Разве что волосы короче и темнее, а глаза серые, не зеленые». «Я не мог исправить свою жизнь. И ты не сможешь». Михаил поднялся на ноги, пошатываясь. «Как тебя зовут?» «Нель». «Нель». Михаил перестал сопротивляться и расслабился, раскрылся. Он скривил губы в улыбке и закрыл глаза, впервые за долгое время почувствовав, что может на что-то повлиять. «Давай попробуем изменить нашу судьбу вместе». Михаил проснулся на полу кухни. «Я теперь не Эль», — пробормотал он. «Новая жизнь». Он сел и огляделся, по-прежнему была ночь. Голова продолжала ныть, но уже не так сильно. Что-то в нем изменилось. Теперь нельзя назвать его мальчиком, как и назвать стариком. От этой мысли пробрал смех. Покачав головой и с трудом поднявшись на ноги, Нель размял затекшие конечности. Он глазами нашел выход и направился к нему, привыкая к своему телу, личности. Вышел из землянки и посмотрел на небо. Большая белая луна освещала трущоба под названием Яма. Рядом с ней висела зеленая луна поменьше, придавая свету белый изумрудный оттенок. Он знал, что зеленая вскоре сменится красной, а ту сменит желтая, как сезоны сменяют друг друга. Нель закрыл глаза, медленно вдохнул и выдохнул, стараясь успокоить разгоряченный разум и притупить головную боль. Он стоял так около получаса, пока не понял, что ощущает колыхание травы и жучков, что ползают по ней. Он не видел камушек позади него, но ощущал его форму. Нель дернулся, открыл глаза. Что это? Он вновь прикрыл веки и попробовал расширить радиус этой странной способности. но почувствовать пространство смог не дальше десяти метров. Неэль возбужденно сжал руку в кулак. «Я назову это мысленным восприятием». Пробормотал он и быстрым шагом прошелся вокруг землянки, с помощью новой способности обнаруживая все новые и новые детали. Ничего существенного, только камушки и ночные птицы, но сама возможность приводила его в восторг. Неожиданно открывшееся умение быстро вымотало его. Нель сел на землю и рефлекторно потянулся к карману. Кончики его пальцев ощутили холод металла. По рукам невольно пробежала дрожь. Медленно он вытащил золотую монету и поднял ее на уровень глаз, удивленно рассматривая. Она изменилась. Ранее четкий рисунок реки стал смазанным, будто его потерли ластиком. Он перевернул монету. На обратной стороне изображалась улыбающаяся девушка на фоне трех лун, На ее голове красовалась диадема с девятью зубцами. Только вот три зубца диадемы оказались крайне расплывчаты, так же, как и река. Нель устало вздохнул, сунул монету в карман и снова поднял голову, любуясь яркими звездами. Ему не хотелось думать о сложных материях и загадках, он просто желал наслаждаться новой жизнью. Новая жизнь. Лишь когда его маленькое тело задрожало от холода, исходящего от земли, Он очнулся от мыслей и вернулся в дом спать. Первое, что Ниэль ощутил с утра, — дикий голод. Он с небольшим усилием сел и оглядел комнату. Маленькое помещение с двумя деревянными лавками и соломой вместо матраса. Рядом стояла холодная печка. Ниэль встал, подошел к ней и скептически оглядел ее неказистый вид. Из кухни раздавался шум. В ней Ниэль увидел Мию, которая расставляла на стол. Она почувствовала его и быстро повернулась. Ты почему встал? Я сама тебе принесу поесть. Иди ложись. Я в порядке, се сестра. Нель запнулся, стараясь не смотреть в глаза Мии. Ты два дня был при смерти. Сейчас в порядке. Его голос стал жестче. Я сам могу поесть. После недолгой паузы голос Мии потеплел. Хорошо, Ниль. Садись. Нель кивнул. сел за стол и пододвинул к себе тарелку с густой гречневой кашей и вареными дикими овощами. «Ты же всегда говорил, что ненавидишь овощи!» Мия сощурилась, указывая на него деревянной ложкой. Нель проглотил все, что успел запихать в рот, и быстро отозвался. «Лучше так, чем вообще без еды». Он задержал на ней взгляд и вдруг спросил. «А ты почему не ешь?» «Я уже поела». Мия отвела взгляд. Неэль встал. Взял чистую тарелку и переложил на нее половину своей каши. Затем поделил хлеб и пододвинул к Мие. Не надо врать. Его голос не терпел возражений. Я не буду есть один. Мия неуверенно кивнула и улыбнулась, потянувшись за ложкой. Ниле, уже после еды она строго посмотрела на брата. Ты не должен выходить из дома. Я пойду на гору, соберу трав. А как же тетя Ленира? Нель вопросительно поднял бровь. Она на несколько дней уехала к родственникам, а еда дома почти кончилась. Тетя Ленира, бывшая коллега матери, которая после смерти их родителей забрала к себе Мию в помощницы, купила им землянку и дала еды на первое время. Мия каждое утро бегает к ней и там покрывает металлические детали специальным лаком, а затем упаковывает их в особые ящики. Взамен Ленира регулярно дает ей хлеб, гречку, а иногда даже рыбу. «Не выходи!» «Никому дверь не открывай. И если кто постучится, лежи тихо в своей кровати, понял?» «Да». Он кивнул, с легкой улыбкой смотря на ее воинственный вид. Дверь хлопнула. Неэля глядел комнату и решил, что нужно сделать уборку. Взяв ведерко, он уже было хотел побежать за водой, но его глаз зацепился за потрепанную брошюру, лежащую на полке. В ней описывались ценные растения, их свойства и места, где их можно найти. Такую выдавали всем детям. Мея туда заносила свои пометки и исправляла неточности. Вот же, как она будет собирать травы без этой ерундовины?» Пробормотал Ниэль, крутя в руках брошюрку. Вздохнув, он засунул ее за пазуху и вышел из землянки. Пробегая по узким улочкам ямы, Ниэль с некоторым отвращением рассматривал старые дома, грязные улицы и больных людей. Он знал, что яма находилась за городской стеной, и что в ней жили бедняки. На окраине ямы он мельком увидел троих детей. Заметив его, они зло улыбнулись, щелкая указательным пальцем по виску. Нель припомнил, что этот жест несет в себе явную угрозу и намерение поговорить по-мужски. Мази и его дружки из нижней ямы. Пронеслось у него в голове. Благодаря ленире он имея неплохо устроились в верхней яме, которая считалась относительно благополучной. Примерно зная, куда пошла Мия, Ниль направился в ту сторону. По сути, он мысленным восприятием исследовал все, до чего мог дотянуться. Несколько раз останавливался и сорвал самые редкие из растений, что видел. По опыту и знаниям Ниль превосходил Мию в сборе трав. Все же именно он отвечал за это. И вот, спустя полчаса поисков, он нашел сестру. «Нили!» Мия уперла кулаки в бока, ее ноздри гневно раздулись. «Ты почему меня не послушал?» «Я же сказала тебе сидеть дома!» «Ты забыла. Нель показал брошюру». Сестра остушевалась и виновато кашлянула. «Спасибо». Я и по дороге несколько трав нарвал. Он с улыбкой достал из-за пазухи четыре растения и закинул их в пустую корзинку. «Как?» Мия ошарашенно переводила взгляд от брошюры к корзине. Ее поразило то, насколько редкие травы нашел брат. После падения я стал одаренным. Нель подошел к ближайшему дереву и сел, облокотившись спиной. «Одаренным? Ты шутишь?» «Мия не верила своим ушам». «Смотри». Он закрыл глаза и распространил вокруг мысленное восприятие. Через пару минут уверенно встал и подошел к незаметному камушку. Чуть сдвинув его, он аккуратно сорвал небольшой синий плод и показал его сестре. «Волчье око!» — пробормотала она, качая головой из стороны в сторону. Мия не могла поверить, что случившееся с братом несчастье обернулось подобной удачей. Ниль продолжил сбор трав, а Мия все больше верила брату, наблюдая, как их корзина наполняется редкими растениями. Ниль, гуляя с Мией, видя ее радости, счастья, сам становился веселее и живее. Под устав они сели возле дерева, решив немного отдохнуть. Но почти сразу лицо Ниэли помрачнело, Мысленным восприятием он обнаружил непрошенных гостей. Скоро из-за холма появились трое парней, которые громко переговаривались и гоготали. «Корзину давайте!» Шагнул вперед тот самый Майзи, которого Ниэль приметил на окраине ямы. «Вали отсюда!» Мия вышла навстречу и угрожающе на него посмотрела. Она заработала авторитет среди детей ямы, помогая им лечить ушибы и порезы. Даже дети из нижней ямы ее уважали и обычно не трогали. Когда же Ниэль был на горе один, его вполне могли побить и забрать все, что он насобирал. Мази с сомнением посмотрел на Мию, не решаясь продолжать. «Тебе сказали, корзину давай!» Вдруг взвизгнул один из строиц, похожий на грузуна. Он выскочил вперед и пнул Мию по колену. Неестественно сильная ярость сразу же накрыла Ниэля. Он подбежал к пнувшему Мию пацаненку, и с локтя точно ударил в нос, даже не замечая, что голова от боли начала раскалываться. Мия среагировала достаточно быстро и с размаху пнула мази между ног. Тот скорчился и упал на землю. Вскоре брат с сестрой снова сидели у дерева. Ниэль запрокинул голову, зажав кровоточащий нос, и массировал шишку на лбу. Мия же сидела рядом и сочувственно гладила брата, хотя у нее самой наливался синяк под глазом. «Ух, как ты их! Крысе особо сильно досталось. Ты так набросился на него?» «Я не знала, что ты так хорошо дерешься», — улыбнулась Мия. «Ну, ты тоже не слаб приложила мази». Чуть гнусаво пробормотал Ниэль. «А ведь конфликт можно было избежать, если бы не крыса», — подумал он. Еще с прошлой жизни он ненавидел таких подстрекателей. Раньше Ниэль очень боялся крыс. Паренька лет десяти, маленького, щупленького. с вытянутым острым лицом. Около года назад он случайно подсмотрел, как тот камнем убил какого-то мальчишку, поднялся с ним на скалу и скинул тело вниз. В яме дело было довольно громким, поскольку детей до 12 лет убивать и калечить категорически запрещалось. Если такое происходило, то убийцу казнили прилюдно. Но в то время все подумали, что мальчишка сам упал и разбился. А Ниэль побоялся рассказывать правду. Отдохнув, Неэль и Мия отправились дальше. Осторожно срывая особо редкий цветок, Неэль внезапно почувствовал, что монета в его кармане сильно нагрелась. Он достал ее и вгляделся. На его глазах одна из трех лун позади девушки в диадеме стерлась, а извне пришло знание, что если Неэль немного свернет и пройдет несколько дней, то отыщет нечто крайне ценное, что буквально изменит его судьбу. Он задумчиво посмотрел на монету. и спрятал ее обратно в карман. «Пошли домой». Он оглянулся на сестру. «Мы и так набрали слишком много. Сегодня сдадим чуть больше, чем обычно, а остальное спрячем. Нам нельзя сейчас привлекать к себе лишнее внимание». «Хорошо», — Мия кивнула. «Но пойдем по другому пути, чтобы собрать столько, сколько сможем. Вдруг твоя способность исчезнет». «Как скажешь». Всю обратную дорогу Ниль посматривал на лицо сестры, видя в ее живых глазах искреннюю радость и надежду. В порыве чувств он протянул руку, крепко сжал ладонь Мии и повел за собой, твердо решив обеспечить ей лучшую жизнь.